Компания Вира М представляет книгу Ивана Алексеевича Бунина «Темные аллеи». Читает Светлана Яковлева. Иван Бунин «Темные аллеи». Холодная осенняя ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе.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 «Отчего же не могла? Что ты хочешь сказать? Что что-то объяснять? Небось, помните, как я вас любила?» Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.